Вот поднялся майор Редер Перед собой и перед людьми воплощенный патриотизм, отвага, благочестие Мощно, внушительно убежденный в своей правоте и честности Надвинулся он на Зюса Положил ему настроенное элегантное плечо Уродливую, затянутую в перчатку лапу Через силу раскрыл жесткий рот Именем герцогини и конституции Ты арестован, еврей! В одно мгновение гнетущая тишина разрешилась бешеным, победоносным зверином ревом. Еврей улыбался тихо, отчужденно, откуда-то издалека. Грязной бранью, пинками и толчками старались господа-становники не пустить эту улыбку к себе в душ. Лига пятая. Зюф. Там, где сходится восток с западом, лежит в малой крупицей земля ханаанская, и полуденная страна древний Мисраим языком водзаится в сочленение. Мисраим библейское название Египта. Там, где пути Востока встречаются с путями Запада, лежит город Иерусалим, твердыня Сион. И, высылая хвалу Богу Израиля, единому предвечному Иегове, на восходе солнца и на закате солнца, стоят евреи, сомкнув ноги, и смотрят в сторону города Иерусалима, в сторону твердыни Сиона, те, что на Западе смотрят на Восток». Те, что на востоке, смотрят на запад, и все в один час, и все в сторону города Иерусалима. От стран заката стремится к земле ханаанской неукротимая извечная волна, алкание жизни, самоутверждение, воля к созиданию, к радости, к власти, урмать, удержать знания, радость, богатство — Побольше радости, побольше богатства Жить, бороться, созидать Вот что звучит с запада Но на юге под остроконечными пирамидами В золоте и бальзаме покоятся мертвые цари Горделиво оберегая плоть свою от разрушения Их изваяния, выстревшиеся в пустыне гигантскими аллеями Бросают вызов смерти И неукротимая извечная волна стремится к земле ханаанской, раскаленная, как пустыни упорства в бытии, жгучая жажда уцелеть, не утратить образы и строения, не утратить телесные оболочки. Но с востока звучит кроткий голос мудрости «Спать лучше, нежели бодрствовать, мертвыми быть лучше, нежели живыми» не бороться, не созидать, влиться в небытие, в нирвану. И благая извечная волна катится с востока к ханаанской земле. От века до века набегают на маленькую страну три волны, сливаясь воедино. Светлая кипучая волна воли к жизни и созиданию — Жаркая раскаленная волна гордерилового вызова смерти, благая темная волна, зовущая к небытию, к нирване. Тихо, настороженно лежит земля ханаанская, малая крупица, принимая и соединяя потоки трех волн. А в малой, как крупице, стране жил народ Израиля с ясным взглядом, с чутким слухом. Присматривался к востоку, прислушивался к западу, поглядывал на юг. Народ такой маленький, а живет между Колоссов, Осиро-Вавилонии, Мицраима, Римской Сирии. Зорко приходится ему следить, чтобы не быть раздавленным или не раствориться в гигантах. Но он не хочет растворяться, он хочет существовать, потому что он храбрый, мудрый, маленький народ, он не позволит раздавить себя. А три волны набегают, все вновь извечные, неизменный Однако маленький народ противостоит им. Он не глуп, он не сражается с несоизмеримым. Он пригибается, если какая-нибудь волна встает слишком высоко, И захлестывает его с головой Но затем он выплывает, вновь отряхивается И живет, как ни в чем не бывало Он стоек, но не бессмысленно упрям Он отдается всем волнам, но до конца ни одной из них Берет от трех потоков все, что ему годится И приспособляет на свой лад Ввиду постоянной опасности маленький народ старается не упускать ни одного движения соседей гигантов Непрестанно потихоньку нащупывает, примечает, созерцает, познает